мы раньше у другого озера жили, но там рыба кончилась и орехи мы все ободрали, вот и решили сюда перебраться зачем что за месяц не смогли к людям выйти для этого надо было совсем быть тупыми мы боимся сказал я чего наташа остановилась и посмотрела на нас, а вы сами не знаете ответил ли он тупые совсем «Там с людьми что-то случилось. Они все уснули. На планету, наверное, напали. Мы сразу убежали. Мы единственные, кто не уснул». «И вы так перепугались, что целый месяц ничего не выясняете», — воскликнула Наташа. «Живете в лесу!» Мы с Леоном промолчали. Пусть мы и притворялись, но все равно было стыдно. «Мальчишки!» — презрительно сказала Наташа. Правильно, говорят от одной девчонки пользы больше чем от десятка мальчишек это кто такое говорит возмутился ли он наташа фыркнула да уж кому надо тот и говорит а вы что можно подумать не испугались спросил ли он вы тут не прячетесь вы партизанете с иньем сражаетесь глаза у наташи стали злыми подозрительными ием а откуда вы знаете что это и нехи если сразу убежали. Я едва удержался, чтобы не дать Лену за трещину, но он уверенно поправился. Мы вначале на машине ехали. Там был телевизор. Мы видели, как султан выступал. Про то, что мы к Кению присоединяемся. Это какое-то оружие наверняка. Все мозги промыли, они теперь зомби. А на нас, наверное, не сработало. Посмотрим, зомби вы или нет. Наташа махнула рукой. «Идите вперед». Так мы и шли еще часа два. Обогнулись десяток крошечных озер, перебрались через болотистую хлябь. Тут и остальные девчонки подошли ближе и старались держаться вместе, пока не вышли к холмистым предгорьям. На вершинах холмов росли пышные рощицы, но склоны были голыми, даже трава тут почти не росла. Наташа подозрительно осмотрелась, будто ожидая засады. Но никого не было, лишь галдели на деревьях птицы. По вечерам синицы всегда когда слетаются из леса к хребту Харитонова. «Боитесь?» — съязвил я. Наташа презрительно посмотрела на меня и процедила. «Остерегаюсь, а не боюсь». «Мария!» Одна из девчонок подбежала к ней. «Когда окно?» — спросила Наташа. Мария, косясь на нас, достала из кармашка куртки, планшетку компьютера, уставилась на экран. Через 17 минут окно в 4 минуты. «Мало». через сорок две минуты окно на девять минут пойдем наташа посмотрела на меня бегать умеете да вроде через сорок минут над нами не будет спутников визуальной разведки поянила наташа спутники энергетического контроля нам не страшны я понял почему у них такое примитивное оружие и кивнул за десять минут нам надо будет подняться вон туда И наташа указала на рощицу венчающую ближайший холм отстанете за стрелю честно я и поверил ли он тоже это оказалось вовсе непросто почему- то я думал что мы легко добежим до рощицы я всегда хорошо бегал а за девять минут можно куда угодно добежать но я не подумал о том что бежать придется вверх по склону камни и Неприметные вроде кустики, ямы, все будто специально лезло под ноги. Поч сразу мы с Леоном отстали, а девчонки всей толпой неслись впереди. Откуда у них такая прыть? Лишь Наташа и еще одна девчонка держались у нас за спиной с арбалетами на готове. И ругались они так, что на приличной планете их бы сразу отправили в закрытый пансионат для лечения и перевоспитания. Мы с Леоном и без того старались изо всех сил. Все-таки было стыдно оказаться слабее этих девчонок. Ну а теперь нам еще и грозили всадить стрелу по самое «не хочу», стоило лишь споткнуться. Мы успели. Мы успели. успели когда все девчонки кроме наших конвоиров уже были в рощице и навели на нас свои арбалеты задыхаясь едва переставляя ноги мы упали под деревьями а безжалостные стражницы ничуть даже не запыхавшись стояли рядом рядом с ними появилось еще с десяток девчонок с любопытством рассматривающих нас машка нормально первым делом спросила наташа ага писнула мария 20 секунд в запасе. Я лежал на спине, тяжело дышал и думал про то, что никогда не женюсь. Но даже если и женюсь, то на мусульманки их воспитывают так, чтобы мужа слушались. Хотя и про русских говорят, будто у них женщины тихие, послушные. А ведь эти девчонки все или почти все русские, значит, врут. Вставайте, слабаки, велела Наташа. Или вас на ручках понести как маленьких. Все девчонки